ЧАСТЬ ПЯТАЯ Ева отступила на шаг. Эта женщина словно выросла из-под земли. А точнее, как призрачная лесная колдунья из жутких сказок Канала отделилась от стволов, укрывших ее деревьев. Ева сглотнула, но скорее не из-за страха, а от неожиданности. Она направлялась через дикую часть парка в отдел реликвий и артефактов, где обещала дождаться Алешку. Но, конечно, не только поэтому. «Привет, Ева», — сказала эта женщина. «Конечно, ты идешь туда не только поэтому. Как я понимаю, ты уже прочитала дневник?» Ева даже не пыталась скрыть своего изумления, растерянности, затем коротко усмехнулась. «Кто вы?» «Старинный друг Петра Павла и... того, кого ты называешь Федором». Ева молчала, пристально посмотрела ей в глаза. «Эта невероятная женщина была очень красива». «Вы читаете мысли?» «Не только», — улыбнулась та. «Это я принесла тебе его бусы. Ева, нам надо многое успеть понять, а времени совсем нет».